Глава вторая. Чего мы не знаем о русской истории? Русская история с точки зрения общепринятой трактовки это очень просто. Началась она в 988 году с крещения Руси византийскими священниками. Письменность русским людям подарили греки Кирилл и Мефодий, а первый документальный источник, указывающий на то, что русское государство действительно существовало, Это слово о полку Игореве, написанное аж в XII веке. Дальше наша история традиционно старается не заглядывать. И правда, какой смысл заглядывать, если там, по мнению нескольких поколений историков, почти ничего не было. Ну, кочевали какие-то племена, ну, молились каким-то деревянным куклам, читать, писать, естественно, не умели. В общем, мрак и полная отсталость. Лучше и не вспоминать, чтобы не позориться. Но так ли это на самом деле? Такой ли уж отсталой была Русь дохристианская? Не желая подвергать сомнению всё, что написано в учебниках по истории, давайте всё-таки выслушаем мнение и другой стороны, не замечать которой было бы согласитись несправедливо, потому что точно так же несколько поколений учёных утверждают: история Древней Руси гораздо старше А подтверждающие это факты поистине сенсационные. На юге Урала была найдена каменная плита. Когда профессор Башкирского государственного университета Александру Човыров провёл изучение странного артефакта, он выдвинул сенсационную гипотезу. Эта плита, ни что иное, как трёхмерная карта огромного региона. А изготовлена она с применением технологий, которые недоступны и сегодня. Но самое главное, её возраст гораздо старше нашей цивилизации. Поверить в то, что артефакт был изготовлен задолго до официального появления человека, невозможно, но и объяснить его происхождение естественными причинами тоже нельзя. Во-первых, в основании плиты идеальный чистый доломит, а он в природе не встречается. Во-вторых, исследования показали, что сверху его покрывает диопсидовое стекло. И его научились сделать лишь 10 лет назад. Но самое удивительное не плита сама по себе, а то, что на ней изображено. Учёные считают, что это рельефная карта южного региона, сделанная несколько тысяч лет назад. Для подтверждения своей гипотезы учёные обратились к военным с просьбой сравнить рисунок доисторической плиты с данными космической съёмки. Ответ оказался совершенно неожиданным. Вот выдержка из официального письма, которое пришло из генерального штаба от 1 декабря 2007 года. На поверхности плиты изображён рельеф, соответствующий юго-западным отрогам Башкирского возгорья с некоторым смещением русел водных артерий указанного района. Получается, что если древняя карта и современные спутниковые снимки почти идентичны, то значит сторонники гипотезы о том, что 1000 лет назад на нашей планете существовала высокоразвитая цивилизация, обрели ещё один аргумент. Звучит, конечно, невероятно, но какие ещё аргументы выдвигают сторонники этой гипотезы? Как это ни парадоксально, но ряд учёных утверждает, что косвенные доказательства существования праславянской цивилизации содержатся в древнерусских письменных источниках, в частности в Ярилинной книге, где повествуется о том, как боги подарили славянам письменность. Прадец Велияр мудрый вознёсся к Сварге синей, и в 12 звёздных станах обрёл он 12 рун зодиака. И вместе с семьёю Звёздными Девами Велияр посетил 7 планет на семи небесах хрустальных. И там все звёздные сёстры получили в супруги владык семи планет. А Велияр мудрый обрёл высшее сокровище 49 слогий золотых рун. Планеты, звёздные станы, зодиакальные руны, откуда всё это на Руси, которая ещё и лапти не изобрела? Прихотливая фантазия древних авторов, современное толкование того, о чём тёмный монах переписчик и помыслить не мог. Да нет, утверждают те исследователи, которые считают, что мы на земле далеко не первые. Вряд ли древние авторы имели задачу писать фантастические романы. Они либо писали то, что видели сами, либо переписывали с древних текстов то, что нам сегодня кажется банальной сказкой. Исследователь древних цивилизаций Всеволод Иванов решил воссоздать внешний облик колесниц славянских богов. Задача оказалась чрезвычайно любопытной, потому что в летописях, мифах и сказаниях он неожиданно обнаружил множество технических деталей, которые позволили ему реконструировать древние средства передвижения. Любопытную историю рассказывают начинающим инженерам в технических вузах. Когда в середине 20 века конструкторы задались целью нарисовать проекты индивидуального аппарата для полётов в атмосфере, на чертежах неожиданно возникло нечто напоминающее ступу бабы-яги. Но ещё больше учёные были удивлены, когда выяснилось, что в древних преданиях описание полётов в той самой сказочной ступе очень похоже на передвижение на реактивной тяге. Вспомним, там А огонь и дым из нищяхлыщет. Откуда деревенские бабки сказочницы могли это взять? Ведь придумать такое невозможно. Кстати, несмотря на теоретические расчёты, реактивный индивидуальный летательный аппарат типа ступы бабы-яги, наши конструкторы так и не сделали. Слишком уж много оказалось технических сложностей. Исходя из той же логики, сказочные сапоги-скороходы, ковёр-самолёт можно считать техническими приспособлениями для передвижения. Современные инженеры признают, более удобные для своих целей аппараты сложно придумать. Но сказочные герои передвигались не только по воздуху, но и в космосе. В сказке Конёк-горбунок описание матушки-земли глазами Иванушки, который взмыл ввысь со своим горбатым другом, удивительным образом совпали с тем, что Юрий Гагарин увидел сорбиты только в 1961 году. Откуда такие знания? Совпадение, говорит официальная наука. Но те исследователи, которым такой ответ убедительным не кажется, пытаются найти свои ответы. По их мнению, такие ответы дают малоизвестные древнерусские летописи, в которых подробно рассказывается, как славянские боги перемещались на летучих кораблях. Один из главных богов, прародитель славян, дождьбог, ездил по небу в колеснице, запряжённой четвёркой белых огнигривых коней с золотыми крыльями и огненным щитом. Обязательная четвёрка встречается во многих былинных описаниях. Исследователи задались вопросом: А случайно ли летописцы с таким единодушием пишут о четвёрках небесных лошадей? И пришли к выводу, что возможно и не случайно. Вспомните, как выглядит взлёт космического корабля Союз. Первая ступень ракеты-носителя имеет четыре боковых блока конической формы. В их выставом отсеке каждого расположен двигатель и рулевые сопла. Чем не четыре белых огненгривых коня? И огненный щит, сгоревшее топливо в ракете. Всемирно известный швейцарский переводчик древних текстов Эрик фон Денникин вот уже 40 лет не без успеха доказывает, что боги, спустившиеся с небес, о которых написано в ветхом завете, это ни что иное, как инопланетные корабли, которые увидели 14.000 лет назад жители древнего Египта и древней Индии. Гипотеза спорная, но и опровергнуть её невозможно. И удивительным образом то, что описано в древнеиндийских текстах, можно увидеть и в славянских летописях. Учёные задались целью понять, откуда такие совпадения, и выяснили, что прославяне и индусы ближайшие родственники или одна доисторическая народность. Филологи провели лингвистические анализы, доказали, что древнерусский и древнеиндийский санскрит языки почти совпадают. Но если русские и индусы братья, где и когда наши предки успели продницы? Где та самая мифическая колыбель русской индийской цивилизации? Ответ был получен, когда учёные присмотрелись к средневековым картам. На них часто изображали материк, которого сегодня не существует. Эти карты, как правило, были скопированы с ещё более древних. Исчезнувший материк располагался в районе современной Арктики. Вот там, согласно новой гипотезе, и обитала древнейшая цивилизация, которая положила начало славянскому родословному древу. Через 1000 лет от него и отломилась веточка, которая, подхваченная ветром перемены климата, оказалось на территории современной Индии. Древние народы не сомневались в существовании этой земли, колыбели северной цивилизации. Античный мыслитель Плиний Старший в своей "Естественной истории", описывая эту местность, говорит, что там солнце летом не заходит полгода, климат благодатный, там неизвестны раздоры и болезни. Сегодня учёные подтверждают, Арктика в те доисторические времена действительно могла быть планетарной и житницей, и здравницей. Согласно трудам античных авторов, жители северной страны были умны и справедливы, творчески одарены, искусны в науках и ремёслах. Они обладали летательными аппаратами и чудесным оружием. Более того, учёные пришли к выводу, что именно их народы древней Европы и Азии считали своими богами. Древние греки знали, что солнечный бог Аполлон, покровитель путешествий, медицины и искусства, прилетел на упряжке лебедей именно из северной страны. Но летучий корабль, запряжённый лебедями, не применный атрибут и славянских богов. Вряд ли древнерусичи позаимствовали эту деталь у греков, наделив своих небожителей подобными лодьями. Пифагор знал о Гипербории. Но кто её населял? В поисках общих корней у древних славян и индусов учёные решили провести генетическое сравнение и выяснили, что оба народа имеют общий генетический гаплотип R1a. Значит, когда-то эти две нации однозначно принадлежали к одному роду. Так что русский и индус братья навек. И это не фигура речи, а биологический факт. Сегодня уже определили, что общие предки славян и индусов жили около 4000 лет назад. Однако прародители индусов на 950 лет моложе общего предка славян. Это говорит о том, что прославяне пришли в Индию, а не наоборот. Следовательно, предки славян гораздо более древний народ, чем принято было считать ранее. В древних текстах разных стран описывается исход северных народов на юг. Это произошло после некой глобальной катастрофы. Она повлекла за собой потоп и оледенение северных земель. Но есть ли материальные доказательства тому, что описано в древних текстах? Там говорится о прекрасных девушках-небожительницах, помощницах богов. Они называются апсары. Их скульптурами украшены храмы и королевские дворцы Индии и Юго-Восточной Азии. Освященная гора Сигирия на острове Шри-Ланка известна наскальными фресками с их изображениями. Им не менее 2000 лет, но краски хорошо сохранились. Сама гора задаёт современным инженерам много загадок. На её вершине развалины ступенчатой пирамиды и руины храмов. Невероятно, но эти постройки на отвесной скале сложены из искусственных многотонных блоков. Как же они попали без подъёмных кранов на высоту в 300 м? Богини, изображённых на фресках, называют облачные девы Сигирии, а славянские предания тоже знают облачных дев, примудрых вещих вилл. И оба народа были уверены, что и те, и другие умели летать. Может быть, в этом и кроется разгадка способа постройки храма на вершине священной горы? Все индийские боги и герои воевали на виманах, загадочных летательных аппаратах. Слово вимана на современном языке индийцев хинди означает самолёт. Но могли ли быть самолёты в древности? Да исторические летательные аппараты, описанные в индуистских летописях, историки считают фантазией древних авторов. Однако эти описания весьма любопытны. 2007 год. Всемирный съезд археологов в Индии. Первый же доклад представляет собой настоящую сенсацию. Найден ключ к переводу древнеиндийского трактата, посвящённого так называемой древней авиации. Он называется Виманика Шастра, что в вольном переводе может означать самолёты и техника пилотирования. В этом трактате приводятся поразительные подробности Например, эти летательные аппараты развивали скорость до 800 км/ч, летая на высотах от 10 до 12 км, оптимальные параметры для нашей атмосферы. На таких принципах функционирует наша гражданская авиация. В индийском эпосе описаны 14 металлов, пригодных для строительства виман, топливо для них, называемое раса, принципы полёта виман и оружие, которое они могли нести на борту. А также трактат обещал, что при соблюдении норм и правил строительства аппарат сможет летать на невероятных скоростях и обладать манёвренностью выше, чем у современных самолётов и крылатых ракет. Самое невероятное выяснилось, когда перевод трактата предоставили авиационным инженерам. Они объяснили археологам полётные свойства виманы, обусловленные использованием принципа гироскопа. На борту вимана несли 12 пассажиров и около 300 кг груза. Двигатели виман развивали тягу около 9 тонн. Это сопоставимо с мощностью современных истребителей. В древних книгах подробно описана структура виман, принципы управления и даже виды топлива. Конечно, не исключено, что переводчики этого удивительного трактата о древнем воздухоплавании могли выдавать желаемое за действительное. Но согласитесь, если хотя бы часть этих переводов верна, то каким же уровнем развития или хотя бы фантазии обладали индийские дети древних славян. Иллюстрации к руководству по эксплуатации Виман нет. Но по мнению Вальтера Йорга Лангбайна, авторитетного исследователя древних цивилизаций, изображения этих летательных аппаратов всё же сохранились. Это ни что иное, как индуистские храмы. Ещё один аргумент в пользу этой фантастической теории. Самое древнее дошедшее до нас изображение православного храма иллюстрация на третьей странице сборника князя Святослава. Считается, что это княжеская семья на пороге церкви. Но почему на куполах нет крестов? Здесь очень чётко прорисованы лица и детали одежды, но не элементы здания. Это странная миниатюра, скорее напоминает, если не выход команды астронавтов из корабля, то групповой портрет в русской печи. Давайте при этом вспомним, что отверстие печи в узком творчестве всегда считалось вратами перехода. Иванушка мог прыгнуть в печь и оказаться в другом месте. Что это? Отголоски утраченного знания об аппаратах, позволявших перемещаться в пространстве, современные инженеры, которые интересуются древней авиацией, считают, что на борту индийских виманов были специальные приспособления. Они позволяли сделать корабль невидимым для противника, а вот пилот виманы мог видеть врага и вовремя отреагировать на него. Как гласят ведические тексты, управлять доисторическим самолётом было нелегко. Судя по переводу древнего тароктата, волшебной силы для этого было явно недостаточно. Выясняется, что небесный воин должен был разбираться в метеорологии, знать, в каких воздушных потоках может летать его аппарат. Древние авторы пишут, что лётчик умел даже настраивать погодные условия. Согласно древним индийским летописям, видов виманы было огромное множество, и чем выше был бог Тем интереснее был дизайн его летательной машины. Попытки воссоздать виманы предпринимались неоднократно. В 1895 году профессор Тальпада из Бомбея даже построил виману. Ему помогали супруга по профессии архитектор и друг-архитектор. Корабль назвали Марунсакам, друг ветров. В процессе Тальпада советовался с мудрецом Субхарая Шастри, который был хранителем древних знаний. Работа продолжалась несколько недель. В результате Тальпада построил корпус виманы и установил в фюзеляж двигательную установку. В числе очевидцев необычайного события были будущий махараджа города Бород, принц Аялжирагай Акват и другие важные персоны. Они были настолько восхищены, что пообещали создать для виманы серьёзное финансирование. Но неожиданно всё пошло не так. До сих пор никто больше не смог воссоздать виману. Это связано с трудностями перевода. Более половины значений слов на санскрите утрачено. Понять точный состав топлива или принцип двигателя без подсказки невозможно. Но энтузиасты не оставляют попыток. Как бы ни было заманчиво согласиться с тем, что древние славяне имели собственную авиацию, Отложим ответ на этот вопрос до того момента, когда археологи однажды всё-таки откопают такой самолёт. Но как быть со славянским летоисчислением? Принято считать, что до принятия христианства на Руси ничего значительного не происходило. Но в летописи Повесть временных лет указываются даты жизни киевских князей И не по зарубкам на дереве, а согласно своему, славянскому календарю. Согласно этому календарю, сегодня на дворе стоял бы 7522 год. Займёмся арифметикой. Из этой даты вычтем 2000 лет от Рождества Христова. Получается 5. Не могли же их варвары-славяне просто выдумать. А 5000 лет до нашей эры это на тысячелетия раньше египетских пирамид. Поэтому некоторые историки и утверждают, что славянская цивилизация имеет самый древний календарь, а значит имеет право претендовать на звание древнейшей из современных цивилизаций. Многие историки уверены, историю России переписали на свой лад немцы, причём первым об этом прямо заявил ещё Михаил Амонов, главным противником которого был Герхард Миллер. Этот немец В 1732 году начал выпускать труды по истории России. Предназначались они в основном для иностранцев, но пользовались популярностью и в России. Ломоносов же считал, что Миллер умышленно перевирает историю России, выставляя славян необразованными последователями норманнов. Чтобы опровергнуть Миллера, Ломоносов написал труд Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава I. или до 1054 года. Его история как раз и заканчивалась там, где сегодня начинается официальная хроника Руси. Получается, что согласно старинным летописям, задолго до 11 века мы уже имели государство с тысячелетней историей и самостоятельной культурой. Но издать книгу при жизни Ломоносов не успел. Она вышла под редакцией того же Герхарда Миллера. Этот уникальный труд был предан за Венению сразу после смерти гениального учёного. И, как утверждают некоторые исследователи, архивы Ломоносова бесследно исчезли. Получается, немец смог вовсе подделать текст. Мы привыкли думать, что у нас не было письменности до прихода Кирилла и Мефодия, которые придумали алфавит, кириллицу. А до неё недолго применялась глаголица, до подины неизвестно, кем созданная. Но историки знают, что всё это не совсем так. Археолог Сергей Трояновский работает на раскопках в центре Великого Новгорода. Учёный не исключает, что может найти грамоты старше IX века. Просто в этом культурном слое ещё никто не копал. На бересте древние жители Великого Новгорода с крописной кириллицей писали княжеские указы, долговые расписки, подсчёты прибылей и даже любовные послания. Когда учёные нашли и прочитали всё это, стал очевиден поразительный вывод: грамотой владели все жители города, в том числе женщины и дети. А невежество пришло на Русь гораздо позже, в тёмные времена средневековья. Сергей Трояновский каждый день находит подтверждения тому, что мы ничего не знаем о своих предках. Эти земли занимала развитая цивилизация, а мы даже не помним имён древних царей. Специалистам известно, что кроме церковных книг и летописей, написанных кириллицей, в архивах государственных музеев и в частных собраниях есть книги и предметы с дохристианской письменностью. Официальная наука называет это черты и резы и считает примитивной системой знаков славян. Расшифровкой таких текстов заниматься не принято, но историки с более широкими взглядами именуют эту письменность рунической. По их мнению, у древних русов были свои руны, своиобразные иероглифы, и такие книги переведены. Этот уникальный рунический вид письма на порядок сложнее и совершение буквенной азбуки, а значит и сам язык был богаче и многограннее. Тот великий и могучий, на котором мы сейчас говорим, лишь осколок про языка. В отделе рукописей Российской национальной библиотеки в режиме хранения особо ценных памятников содержится древний текст. Он имеет статус национального достояния. Доктор исторических наук Алексей Алексеев согласился показать нам эти страницы. Это так называемый Баянов гимн. Он написан от лица певца Баяна, упомянутого в начале слова о полку Игореве. С тем, что так называемый Баянов гимн не является подлинником, спорить было бы антинаучно, но есть одно но. Во-первых, некоторые исследователи славянской истории указывают на то, что сам Баян, упомянутый в других летописях, признанных подлинными, а значит, теоретически он тоже мог бы оставить свои воспоминания. Некоторые исследователи логическую цепочку выстраивают следующим образом: летописи Баяна могли многократно переписываться, теряться и в конце концов найти отражение в той самой Баяновой книге, которую наука не хочет признавать историческим документом. Однако с исторической точки зрения это не совсем корректно. Давайте вспомним историю появления слова о полку Игореве, на которое наука опирается как на единственный подлинный документ. Подлинника о этого произведения как раз нет. Кроме специалистов, мало кто знает, что этот памятник древнерусской культуры был впервые напечатан в Гамбурге в 1797 году, а нашёл его известный коллекционер Мусин Пушкин за 7 лет до этого. Это был не оригинальный текст XII века, а более поздняя копия XVI века. Долгое время книга считалась подделкой известного коллекционера, пока в конце концов историки не решили придать ему статус подлинника. Правда, он сгорел в московском пожаре 1812 года, осталась лишь две копии. Означает ли это, что стоит сомневаться в подлиннике русской культуры? Конечно, нет. Это означает, что слово о полку Игореве имеет право считаться подлинником, как и сама Бояннова книга. Самые известные рунические летописи Руси Велесова книга, Ерилина книга, книга Коледы. История каждой из них похожа на захватывающий детектив. Эксперты рассказали мне, что любой древний рукописью в обязательном порядке интересуются спецслужбы. Ибо тексты содержат некие технические знания предыдущих цивилизаций Земли, которые при их расшифровке могут дать какие-то новые технологии, которые изменят положение сил в обществе. В 1919 году в разграбленном красными войсками княжеском имении на полу в библиотеке были найдены деревянные дощечки с неизвестными письменами. Нашедши таблички, избежал в Брюссель, где познакомился с русским писателем-эмигрантом Юрием Миролюбовым. Тот скопировал и перевёл изложенное. Это оказалась древнеславянская Велесова книга. После начала Второй мировой войны дощечки бесследно исчезли. По одной из версий, после оккупации Бельгии их выкрыл агент немецкой оккультной организации Аннербе Марк Шефтель. Осталась лишь фотокопия Велесовой книги. Ряд скептиков считает этот труд подделкой ещё и потому, что книга написана рунами. Велесова книга содержит 26 вет, рассказов о неизвестной истории славян. Там говорится о событиях, которые могли быть в битвах, переселениях, политических браках. Однако большинство учёных не могут допустить и мысли, что в Велесовой книге описана реальность, прежде всего из-за уверенности авторов в существовании богов. Отношение славян с богами возмутительно для западной цивилизации. Народ считал себя с ними на равных. Текст Велесовой книги прямо говорит: "И те и другие пьют за здоровье друг друга". В чём причина такой фамильярности? Мало кто знает, за что сын крестителя Руси, князь Ярослав Владимирович, прозвали мудрым. Арвидзон любил книги и основал великую библиотеку после своего воцарения на киевском престоле. Его дочери Елизавета, Анна и Анастасия были одними из образованнейших принцесс своего времени середины 11 века. Они разбирались в литературе и хорошо знали несколько европейских языков. Елизавета стала королевой Норвегии, Анна Франции, Анастасия Венгрии, а сыновья Ярослава Святослав и Всеволод Женились на греческих царевнах. То есть в королевских домах Европы считалось престижным породниться с русскими князьями. Источники утверждают, что когда Анна выходила замуж за короля Франции Генриха I, она увезла с собой в Париж в качестве приданого не только золото, но и многие старинные манускрипты, в том числе рунические книги и свитки. А знаем ли мы, что именно на славянском Евангелии, написанном глаголицей, потом клялись при восхождении на трон все короли Франции? Это ли не признание древней славянской культуры? Древние славянские книги хранились в библиотеке французских королей. В королевских архивах Франции Баянов гимн упомянут как реальный документ, а в российских он считается подделкой. Судя по тому, как оберегались эти книги, их содержание далеко от художественного вымысла. Скорее всего, рунами писаны летописи, а также некие тайные знания новгородских волхвов. В рунической Ерелиной книге, переведённой Александром Масовым, написано и в самом деле неслыханное. Славянский князь Дажнь Яр в 309 году возводит на трон императора Ромея Константина. Дажньяр отправляется к Белым горам для молений и очищений. В тех садах препадал он к источнику жизни и отведывал от яблони мандариновой. Так Дажньяр возвращал себе молодость и силу, так же, как и праотец Багумир, проживший 1000 лет, и также, как отец его, Верисиньяр, проживший 2 века человеческих. Сам же Дажньяр уже оставил за плечами век Но был молод как человек только вошедший в силу свою. Принято считать, что до воцарения династии Романовых русское государство простиралось от Днепра до Поволжья, и была это страна необразованных дикарей. Откуда такое убеждение? Всё просто. Во-первых, так считал сам Пётр I. Выбрав европейский путь развития для своей страны, он считал русскую самобытность отсталостью. И, конечно, так считали европейские послы и друзья нашего самодержца из немецкой слободы, где в присутствии Петра потешаться над русским укладом жизни было просто выгодно. Ерелина и Велисова в книге говорят о событиях III-IV веков. Эти тексты называют государство славян Русско-аланью. Она занимала земли от Волги и Северного Кавказа до Дуная. Это была главная, но лишь одна из ветвей славянской нации. Внуков дожды Бога хорошо знали народы Европы. Их именовали русколанами и роксаланами, сарматами, скифами. Густинская летопись XVII века однозначно говорит, что от первых прародителей пошли также венеды, анты, аланы и расканы. Все ветви единого народа и языка славянского, которые жили от Китая до Лондона. На карте, созданной европейскими географами, государство Тартария занимало огромную территорию. Название употреблялось с XII по XVIII век, но историки считают эти политические границы более древними. В 1601 году вышла книга итальянского католического священника Мавра Арбини "Славянское царство". Этот многотомный труд История всех славянских родов был написан по древним источникам из архивов Витекана и сразу стал скандальной сенсацией. Против книги и автора ополчились власти и церковь. Труд немедленно стал запрещённым. В 1722 году по личному указанию Петра I политически нужная часть этой книги была переведена на русский язык. Мавра Арбини писал: Русский народ является самым древним на земле народом, от которого произошли все остальные. Империя мужеством своих воинов и лучшим в мире оружием тысячелетиями держала всю вселенную в повиновении и покорности. Русские всегда владели всей Азией и Африкой, Персией, Египтом, Грецией, Македонией, Илирией, Моравией, Шлезской землёй, Чехией, Польшей, всеми берегами Балтийского моря и Италии. и многими другими странами и землями. Получается, государство русов в первые века нашей эры было империей, которая объединила и славянские, и другие народы. В свете этих данных вполне логично, если бы там использовалась руническая письменность. Исследователи считают, что рунами можно писать на разных языках. Каждый знак там не буква, а многозначный символ. Пример из того, как широко простирались владения славян, много. Итальянские историки знают, что Венецию и Падую основал народ, называемый Венедами. Они упомянуты в трудах историка Геродота, жившего в V веке до нашей эры, а также Плиния старшего, Тацита и Птолемея Клавдия в I-II веках. Ряд европейских учёных считает, что венедами называли славян. Главная улица в Венеции Рива дель Ескьявони или славянская набережная. В немецком языке средневековое название славян венден или винден. В Германии и сегодня есть целый регион с таким названием. А на севере страны, омываемой водами Балтики, стоит остров Рюген. На этой территории тысячи лет вплоть до 10-12 веков располагался славянский сакральный центр Аркона. Европейская история хранит десятки упоминаний о попытках взять Аргону, но город Храмов был очень удобно расположен и веками держал оборону. Древняя история Ирландии полна ты ещё более любопытные факты. До принятия христианства кельты чтили богиню Дану. Но кто такая Дану? Историки выяснили, что её племя было выходцами с северных островов, но именно там в то время и обитали древние славянские народы. уровень развития которых настолько опережал кельтов, что те принимали их за богов. В ирландском эпосе битва при Мактуйрет, читаем. На северных островах земли были племена богини Дану, и постигали они там премудрость, магию, знания друидов, чары и прочие тайны, пакуда не превзошли искусных людей со всего света. В четырёх городах постигали они премудрость Из Финдиаса принесли они меч Нуаду. Стоило вынуть его из боевых ножен, как никто уж не мог от него уклониться, и был он воистину неотразимым. Из Муриаса принесли они котёл Дагда. Не случалось людям уйти от него голодными. Древние кельтские предания говорят о летательных аппаратах Санови и Дану, имевших внутренние механизмы. Приводились они в действие магическими конями, которые не имели ничего общего с животными. Они были покрыты железной кожей, не нуждались в пище, не имели ни костей, ни скелета. Это описано в истории о Кухулине, знаменитом ирландском герое. Во время схватки Кухулину удалось выбросить из колесницы противника два белых предмета, огромных, как мельничные жернова. Лишившись этих предметов, воздушная колесница врага обрушилась на землю с грохотом падающих доспехов. История античной Европы также может пролить свет на тайны славянской цивилизации. Парадоксально, но мы в русском языке античными народами называем древних греков и римлян, но в английском так называются все цивилизации до нашей эры. А сами греки и римляне вообще антами называли не себя, а совсем другой народ. Латинское слово антикус означает древность. Криптограф Геннадий Греневич известен своей дешифровкой фестского диска странного глиняного артефакта с письменами, найденного на юге Крита. Никто не смог не датировать его, не сказать, к какой цивилизации он принадлежал. Уже второе столетие учёные бьются над прочтением этих уникальных знаков. Предложенный Гриневичем способ тепло встречен в университетах Сербии, Болгарии и Украины, но отвергнут российской наукой. Он отодвигает начало славянской истории письменности на несколько тысяч лет назад. Геннадий Гриневич пришёл к дешифровке Фестского диска после многолетнего кропотливого труда над прочтением славянских черт и рез, то есть рун. Его работа началась с так называемой Аликановской надписи. Это 14 знаков на недоделанном глиняном горшке X века, найденном под Рязанью. Криптограф предположил, что два рядом стоящих знака похожи на схематичное изображение человека и лошади. Взяв первые слоги, он получил слово чело, на древнерусском отверстие в печи. И постепенно в надписи появился смысл. Геннадий Гринеевич собрал тысячи изображений бытовых надписей, сделанных чертами и резами, провёл криптографический анализ, применив несколько приёмов, и постепенно начал читать древние знаки на археологических находках. Они оказались простыми: кому принадлежит вещь, её стоимость или иное свойство. Затем исследователь стал искать более древние артефакты, чтобы обнаружить истоки этой письменности. Он шёл в своих изысканиях всё дальше вглубь веков. Расширил территорию поиска и нашёл похожие символы в трипольской культуре. Она была на территории Украины в 4-м, 3-м тысячелетиях до нашей эры и прекратила своё существование внезапно и необъяснимо. Люди будто сорвались с мест, бросив дома и все вещи, и ушли. Но именно в тот же период в Средиземноморье на Крите возник народ, который греки называли пиласгами или лилегами. Странное совпадение: пиласг аэст по-гречески, а лилега по древнеславянски тоже аэст. Тогда же там появился и так называемый эгейский тип письма. Поэтому криптологи пытаются сравнить это письмо со славянскими рунами. Ко всеобщему удивлению оказалось, что все знаки гейского письма, линейного А, линейного Б и фисского диска в графическом отношении абсолютно или в подавляющем большинстве идентичны. Расшифровка текста фисского диска, по мнению учёных, такова: "Горести прошлые не зачтёшь, однако горести нынешние горше. На новом месте вы почувствуете их". Что вам послал ещё Господь, место в мире Божьем. Раз припрошлые не считаете, место в мире Божьем, что вам послал Господь, окружите тесными рядами. Защищайте его днём и ночью. Чада есть, узы есть, забудем кто есть. Что считать, Господи? Русию не я чаруют очи, никуда от неё не денешься, ни излечишься. Ни единожды будет услышим мы вычь е будете русичи что для вас почести в кудрях шлемы разговоры о вас не есть и ещё будем её мы в этом мире божьем Но что случилось в истории про славян почему богатейшее наследие древней цивилизации оказалось забытым как давно и куда исчез с северного полюса целый материк И остались ли следы северной страны богов? Может ли оказаться так, что осколки великой державы всё ещё там, на русском севере? Мало кто знает, что уже в 20 веке за ними шла настоящая охота. В 1922 году экспедицию на север снарядил советский психиатр Александр Барченко. Это был философ и мистик, хорошо знакомый с древними трактатами. Его вдохновляла идея, будто исчезнувшим цивилизациям были известны тайны природы, непознанные современной наукой. Особенно Барченко интересовали возможности человека. В созданном советской властью Институте мозга под руководством академика Бехтерева он занимался поисками научного объяснения феноменов телепатии, ясновидения, гипноза. Маршрут Барченко проходил по самому центру Карелии и Кольскому полуострову. Группа собиралась исследовать феномен мирячения, особого психического состояния, в которое впадают местные жители. Человек начинал предвидеть будущее, говорить на незнакомых языках, безаговорочно повторять любые команды и даже мог становиться неуязвимым для холодного оружия. Разумеется, поездка состоялась под пристальным вниманием руководства ЧК ОГПУ. Отчёт об этой экспедиции до сих пор засекречен. Однако об итогах можно судить по мемуарам некоторых участников. С подвижники Барченко якобы нашли древние мегалитические артефакты искусственного происхождения и загадочные подземные ходы. Известно, что по возвращении Александр Барченко продолжил исследования экстрасенсорики под руководством академика Бехтерева. Упоминается, что в 1935 году лаборатория Барченко совершила некий научный прорыв. А двумя годами позднее в полном составе была расстрелена. Спустя 75 лет после дамбарченко на север отправилась экспедиция Гиперборея 97. Её возглавил московский учёный, доктор философских наук Валерий Дёмин. Ему удалось сфотографировать некоторые находки советских исследователей: древнюю двухкилометровую мощённую дорогу, пирамидальные камни, гигантские петроглифы на отвесной скале Изображение старика Куйвы. Результаты экспедиции Барченко и Дёмина нашли своих критиков. Оппоненты утверждали, что учёные выдают желаемое за действительное, и в реальности никаких древних артефактов в Карелии нет. Учёным из Русского географического общества спустя пару лет повезло чуть больше. Действительный член Русского географического общества Лидия Ефимова обнаружила на Кольском полуострове удивительные лабиринты. За много тысячелетий большинство этих таинственных сооружений было разрушено временем или людьми. Но в самых отдалённых районах всё же сохранилось несколько лабиринтов, которые исследователи считают наследием древней праславянской цивилизации. Позже экспедиция нашла на Кольском полуострове целые древние подземные города с многоэтажными домами, в которых были сухие стены и громадные залы. Современные технологии ещё не дошли до такой обработки камня, из которого построены стены тех городов. Но для их исследования тоже не хватило времени и ресурсов. Географы вскоре намерены вновь вернуться туда и исследовать странные сооружения. Связаны ли эти таинственные коридоры и шахты с непонятными явлениями, которые происходят в Карелии и на Кольском полуострове? Жители карельского села Ведлозеро уже много лет каждую весну наблюдают НЛО. На небе появляются странные светящиеся шары. Порой объекты находятся в воздухе больше часа. НЛО в этом районе стали замечать с 1928 года. Тогда в Ветлоезеро упал огромный блестящий, на вид металлический предмет. Селяне до сих пор обсуждают подробности этого события. Историк Игорь Афоничев много лет посвятил изучению ветлоезерского феномена. Он не раз внимательно исследовал местность. За 80 с лишним лет здесь мало что изменилось. По рассказам старожилов, Афоничев восстановил картину событий 1928 года. Ни в конце 20-х годов, ни позже обнаружить упавший с неба объект над дном глубокого озера так и не удалось. Катя попытки отыскать его предпринимались не раз. Экспертиза грунта, повышенного уровня радиации не показала. А вот водолазам всё же удалось отыскать доказательства ведлозерского чуда. После нескольких погружений стало ясно, что под дном Ведлозера проходит весьма внушительный тектонический разлом. В некоторых местах определить его глубину оказалось вообще невозможно. Может, этим и объясняется появление над озером светящихся шаров. Следы древней цивилизации на севере искали не только учёные и энтузиасты. В начале 20 века в Третьем рейхе работал мощнейший исследовательский центр, сотрудники которого вели настоящую охоту за древними артефактами. Особенно их интересовали приполярные регионы. За баснословную сумму, миллион марок, они даже купили у советского шпиона-разведчика Якова Блумкина древний манускрипт, привезённый им с Тибета. Среди документов Блумкина были схемы внутреннего устройства Земли, а также карты неких внутренних полостей, где, возможно, живёт древняя высокоразвитая цивилизация. У неё завоеватели были намерены позаимствовать технологии и оружие. Священные тексты гласили, что входы туда находятся на полюсах планеты. Проверять это фюрер отправил в Антарктиду немалые силы. Но северный полюс был ближе и по некоторым соображениям интереснее. Немцы верили, что именно на севере находится некий таинственный остров Туле, так в скандинавской мифологии называется обитель богов. Руководители Анниерби были уверены, что он физически существует, и возможно, древние боги всё ещё там. В 1941 году в Лапландии, которая политически является частью Финляндии, а географически продолжением Карелии, было создано спецподразделение Норд. Эта дивизия была укомплектована в основном горнострелковыми батальонами, которые прикрывали особые мобильные поисковые группы. Историки уверены, немцам удалось добыть доказательства того, что часть жителей Гипербореи удалось уйти под землю. Что нашли нацисты на Северном полюсе? Сумели ли они найти мифический переход с Северного полюса на Южный через центр Земли? Ответа на этот вопрос нет. Наука никак не комментирует эти поиски и материалы в силу недостатка информации. Что же на самом деле случилось с островом или материком Гиперборея? Возможно, ответить на этот вопрос поможет теория географа, кандидата физико-математических наук Анатолия Ватекова. К открытию его подтолкнуло изучение глобуса. Учёный заметил, что нашу планету опоясывают кольцевые горные системы. Одна идёт через Гималаи и Альпы, вторая по Андам, третья по Уральским горам. Но если эти кольцевые горные системы, бывшие экваторы, получается, планета несколько раз переворачивалась, то есть меняла полюса и ось вращения. Это должно было кардинально сказаться на её климате. Там, где было лето, резко наступали холода, где была суша, всё покрывалось морскими волнами. Это должно было сопровождаться настоящими глобальными катастрофами. Позднее учёный расширил область своих изысканий и обнаружил, что до катастроф Земля действительно выглядела по-другому, и наши предки об этом знали. Существует сенсационный исторический документ малоизвестная карта мира. Её составил французский математик Рантеус Финаус в 1531 году. Разумеется, он скопировал её с более древних источников. Эксперты посчитали, что карта точна На ней современные северный и южный полюса были расположены на экваторе. Но вся Легипперборея затонула. Исследователь Валерий Уваров уверен, часть суши легендарного материка находится над водой сегодня. Он применил оригинальный способ поиска, основанный на анализе древних текстов. Уваров отталкивался от идеи, что древняя гора Меру, ось мира, находившаяся в Гиперборее это пирамида. И замечена закономерность. Все древние пирамиды на земле сориентированы друг на друга. Значит, если провести от древних пирамид векторы на север, они должны указать курс на Гиперборею. Первую линию мы проведём с востока от северной грани горы Кайлас, гигантской пирамиды на Тибете. Но вектор показывает не на нынешний северный полюс, а на 15° западнее. Это остров Гренландия. Теперь нам нужна ещё одна направляющая с западного полушария. Сохранившиеся здесь пирамиды, комплекс Теотиуакан в Мексике. Центральная дорога между пирамидами тоже показывает почти на север, смещение на 15° в восточнее полюса, и оба наших вектора сходятся на острове Гренландия. Вот она, незатонувшая часть Гипербории. Проведённая компьютерная реконструкция показывает, что очертания нынешней Гренландии вписываются в древнюю карту Гипербории. Западным разведкам, которые интересовались наследием великой державы, это видимо известно. Странное совпадение, но база НАТО в Гренландии на полном серьёзе называется Туле. Выходит, мы действительно живём на осколках наследия величайшей цивилизации. Русская история это совсем не просто. А самое интересное в ней как раз там, где учебники по русской истории ещё и не начинаются.